Глава вторая. Веселая ночка. В тот вечер Ларин напился в усмерть и никуда не поехал. Да и Фёдор захмелел быстро. Стаканов не было, приходилось чистить, выпивая кувшин за кувшином. А вино было хорошее, с бархатистым вкусом. Умели греки вино делать, сволочи. Лёха ведь не зря решил друга именно здесь поселить, поскольку только в этом доме... Одном из немногих, после захвата Тиры, сохранился хороший запас спиртного. А морпеху после плавания без него никуда. Усталость тоже брала свое. Чайка ведь с корабля на переговоры сразу к Луру поехал, чтобы не тратить драгоценное время. И вот только теперь мог себе позволить отдохнуть, скинув панцирь. После третьего кувшина адмирал расслабился и решил немедленно послать всех амазонок подальше. «Никуда я не поеду!» — бушевал Лёха, так и не снявший доспехи, грозя кулаком потемневшему небу над бухтой. «Да кто она такая, чтобы мной командовать?» Слушая вопли друга, разносившиеся над спящим городом, в котором после смены власти осталась добрая половина населения, а также гарнизон скифов, Федор пил и ел, не торопясь с выводами и размышляя над полученной информацией. Честно говоря, друга было жалко. Запутался немного парень, но больше чайку сейчас волновало, на что решится скифский царь. От этого во многом зависело будущее армии Ганнибала и его собственное. Насытившись и расслабившись, он вдруг заметил, что стало тихо. Обернувшись в сторону умолкшего друга, Федор увидел, что бравый адмирал уже спит глубоким хмельным сном, развалившись прямо под открытым небом на лавке. «И то дело!» решил Фёдор, откидываясь на своей скамейке. «Зачем в дом идти? На свежем воздухе хорошо. Ночи здесь теплые. Некоторое время, глядя на огромную луну, цеплявшуюся за вершины кипарисов, он слушал бормотание от друга, который всё никак не мог успокоиться и с кем-то спорил даже во сне, а потом и сам заснул сном блаженного. Однако спал он недолго, всего пару часов, не больше. Звериное чутье, выработанное за годы войны и постоянной опасности, не дали ему спокойно провести эту ночь. Ни с того ни с сего командир хелиархии вдруг проснулся. Его разбудил какой-то странный звук. Не вставая, Фёдор прислушался. Вокруг было тихо. Лишь вдали шумел прибой, а рядом стрекотали ночные насекомые. Все казалось на первый взгляд мирным. И вдруг он вновь услышал этот звук. Тихо скрипнул песок на каменной плите под подошвой башмака. Кто-то приближался, пробираясь вдоль ограждения террасы. «Странно», — подумал чейка еще хмельным сознанием. «Троих солдат я отправил на корабль, а оставшихся уложил во флигеле. Может, кто из них решил меня проведать? Вряд ли. А может, это просто воры?» Повинуясь инстинкту, он решил сделать вид, что спит, и подождать развязки. Меч и доспехи Чайка положил в доме, оставшись только в хитоне и сандалиях. «Если придется драться, то бежать за ними долго». «Ладно», — успокоил себя боец, разглядев на столе полупустой кувшин на расстоянии вытянутой руки. «Придется обойтись подручными средствами, не впервой». Между тем осторожные шаги приблизились и затихли с той стороны невысокого ограждения напротив стола. Человек остановился. Терраса хоть и выходила на бухту, но была внутренней частью дома, и попасть с улицы на нее было невозможно. Дом стоял прямо на обрывистом берегу. «Неужели кто-то из своих?» – удивился Федор, заметив отблеск луны на доспехах неизвестного, на секунду выдавший его положение. Это же солдат в полном вооружении. Фёдор напрягся, приготовившись отразить нападение. Кем бы ни был тот человек, притаившийся в двух метрах, он явно пришел сюда с недобрыми намерениями. И едва он взялся за ограждение, подтянувшись и быстро перекидывая через него свое тело, облаченное в кожаный панцирь, как чайка резким движением схватил со стола кувшин, вскочил и врезал непрошенному гостю глиняным сосудом в лоб. Раздался треск. Кувшин разлетелся на черепке от удара о незащищённую голову, и солдат мешком рухнул обратно вниз, распластавшись на камнях у террасы. Федор подскочил к ограждению и быстро оглядел тело. Человек был один, и это действительно был морпех Карфагена, один из его охранников. В первое мгновение Федор решил, что ошибся насчет его намерений. Однако вскоре Чайка разглядел блеснувший в лунном свете клинок кинжала, который оглушенный солдат по-прежнему сжимал в руке. В следующую секунду выяснилось, что нападавший был не один. Обернувшись назад, Чайка увидел еще двоих солдат, что выскочили из дома на террасу с мечами в руках. Ситуация обострилась. Фёдор бросил взгляд на друга, но с удивлением заметил, что от звона разбившегося кувшина И глухого шума упавшего на камни тела он даже не проснулся. Леха храпел на своей лавке как ни в чем не бывало, проклиная во сне амазонок. А, так вы действительно за мной пришли! Словно обрадовался Федор и пнул лавку, на которой спал его друг. Леха, вставай у нас гости!» Леха свалился под стол, промычав что-то нечленораздельное, но просыпаться отказывался. Тем временем солдаты, которые должны были его охранять, бросились вперед с явным намерением его убить. Не дожидаясь, пока его зарежут собственные охранники, безоружный Федор подхватил скамью, на которой спал Леха, и с разворота приложил ею первого, подскочившего к нему воина. Удар оказался удачным, солдат отлетел на пару метров и даже выронил меч. От удара второго бойца Чайка увернулся. Потом пригнулся под просвистевшим клинком и нанес ответный удар ногой в пах. А когда солдат согнулся пополам, въехал ему со всей силы коленом в лицо. Раздался хруст. Похоже, от такого страшного удара нос у солдата сломался. Но это не разжалобило Федора, который новым ударом ноги отправил его в нокаут. Подхватил выроненный им меч и, отпрыгнув на пару шагов назад, приготовился к отражению новой атаки. Другой солдат, оклимавшись, поднял свой клинок, блеснувший в свете угасавшей луны. Уже начинала светать и в ярости бросился к нему. По пути он заметил вылезавшего из-под стола Лёху и, походя, ударил того ногой по голове. Взвыв от боли, морпех снова улетел под стол, а ударившись о массивную ножку, похоже, окончательно проснулся. Во всяком случае, оттуда донесся отборный мат. Лёха очень не любил, чтобы его будили таким способом. Схватившись на клинках с нападавшим, Фёдор быстро понял, что перед ним настоящий боец. Пара ударов, просвистевших в сантиметре от лица, и один вспоросший хитон на боку быстро заставили командира Хелиархи окончательно протрезветь. Но и он был не из последних солдат. Отразив еще одну серию ударов, загнанный в угол террасы Чека перешел в наступление. Он нанес несколько рубящих ударов, способных рассечь бревно средней величины. И если бы один из них достиг цели, то исход схватки был бы уже решен. Но его бывший охранник не сдавался, и поединок шел в полумраке с переменным успехом. Они прыгали вокруг стола, пытаясь нанести друг другу смертельный удар. Но лишь пару раз зацепили друг друга. «Но и кто тут, твою мать, мне мешает спать?» раздался позади них грозный рык. Амазонки напали, но я сейчас вам покажу бабьё! Держи, сержант. Разъяренный Леха выхватил свой меч и двинулся было на выручку другу, но в этот момент снаружи послышался шум, и на террасу вбежало еще пятеро вооруженных мечами и короткими копьями людей, одетых как обычные горожане и не похожих на солдат Карфагена. Чайка уже мог рассмотреть их в предрассветных сумерках. А это еще кто? Прямо спросил у своего противника Федор, отскакивая в сторону. Твои помощники из местных бандитов, на случай, если сами не справитесь. Ты прав, ответил боец, не таясь. Вам не уйти, дом окружен. Но это мы еще посмотрим, ублюдок, крикнул Федор, запрыгивая на ограждение. Попробуй возьми сначала. Поднявшись над террасой, он увидел, как Леха отбил два направленных в его сторону копья и проткнул насквозь одного из нападавших, того, на котором не было доспехов. Впрочем, он был сейчас в такой ярости, что и доспехи не спасли бы. Еще двое бросились на помощь к последнему оставшемуся в строю карфагенскому солдату. Впрочем, Федор рано списал остальных. Парень со сломанным носом уже поднялся. Да и первый, тот, которого приголубил кувшином по голове, очнулся, и, выхватив меч, смотрел на него безумными от ярости глазами снизу. С террасы приближались сразу трое. Они понимали, что нападение затянулось. Жертва слишком долго сопротивлялась. Неровень час, шум могли услышать скифские патрули, разъезжавшие по улицам. И решили ускорить процесс. Каким-то чутьем Федор уловил движение копейщика и увернулся от просвистевшего мимо дротика. «Держись, Леха!» Крикнул он и, не дожидаясь следующего копья, спрыгнул вниз, где его поджидали. Взметнувшуюся руку с клинком он увидел отчетливо, и, уйдя чуть в сторону, резким движением отсек ее кисть. Раздался дикий вопль, а затем Федор услышал звон и мягкий шлепок. Эта отрубленная ладонь вместе с клинком упала на камни замощенного двора. Зажав окровавленную руку, раненый боец с криками бросился бежать куда-то во двор. Но Федор настиг его и всадил в бок острие меча. Второй охранник уже перемахнул через ограждение, оказавшись у чайки за спиной. Федор развернулся и, петляя, чтобы не получить копье в спину, чуть отбежал в сторону. Охранник последовал за ним. Приблизившись к обрыву, рядом с которым росло несколько кипарисов, Леха укрылся в их тени от копейщиков. Приготовившись к отражению новой атаки, он бросил взгляд в сторону террасы, где Ларин рубил направо и налево наседавших бандитов. «А ну в очередь, сукины дети!» орал Лёха, сверкая клинком и отправляя в полет ударом кулака очередного, взорвавшегося грека, которого только что лишил оружия. «Я же сказал, в очередь! Тебе конец, чайка!» крикнул охранник, бросаясь на командира Хелиархи. «Тебе не убежать отсюда!» «А я и не собираюсь!» сплюнул сквозь зубы Федор. «Иди ко мне, щенок!» Отбив направленный в грудь клинок, он нанес своему противнику ответный удар в голову, свалив его на землю. «Ты слишком слаб для того дела, за которое взялся!» процедил сквозь зубы Федор, вдруг подумав о том, что даже не знает, как зовут этого и остальных охранников. Он взял их просто потому, что они были самыми рослыми из команды морпехов, как гвардейцев на парад. Солдат быстро поднялся и, перехватив клинок, с криком вновь бросился на него, вложив в этот удар всю накопившуюся ярость. Фёдор подталкивал его именно к такому броску. Легко уйдя в сторону, он, чуть присев, рубанул мечом по ребрам, рассекая кожу панциря. Удар его противника пришелся в пустоту, И боец, промахнувшись, с криком рухнул с обрыва вниз, срывая за собой небольшой камнепад. Прокатившись по наклонной плоскости несколько метров, тело охранника оторвалось от скалы и, пролетев еще метров 15 вниз, глухо ударилось о прибрежные камни. Фёдор, осмотревшись и не увидев противника поблизости, подошел к краю обрыва, пытаясь разглядеть его. Но сумерки были еще слишком плотными, и внизу царил полумрак. Однако звук удара был отчетливым, и можно было не переживать о том, что парень выжил. Шансов никаких. «Впрочем», — подумал вслух несколько с опозданием Чайка, — «надо было хоть одного захватить живым и побеседовать. Что-то не нравится мне это вмешательство в переговоры в первом же раунде». Краем уха Федор вдруг услышал новый шум снаружи. Еще несколько вооруженных людей вбежало на террасу из дома. Но двигались они как-то суетливо, скорее убегали, чем наступали. Только бы не подмога к этим гадам подоспела, напрягся он. А то не отобьемся. Многовато их сегодня на наши головы. Федор бросился бежать и, сделав несколько прыжков, оказался на террасе. Сходу рубанув по голове одного из копейщиков, подбиравшегося к Лёхе сзади. Бандит обмяк и рухнул на мозаичные плиты, выронив копье. То, что Чайка, приготовившийся к новому наплыву гостей, увидел затем, ему запомнилось надолго. В просветлевшем утреннем воздухе на заваленную трупами террасу ворвалось несколько амазонок. И впереди всех была оселея. Без шлема. С разметавшимися во все стороны длинными волосами она показалась чайке богиней возмездия. Красотка размахивала своим длинным мечом так, словно косила траву. Буквально за несколько мгновений на глазах изумленного Федора она рассекла отточенными движениями почти пополам троих стоявших перед ней греков а затем отрубила голову едва поднявшемуся на ноги охраннику с переломанным носом, уничтожив в горячке последнего свидетеля. Другие амазонки также ловко расправились с оставшимися бойцами, кого проткнув, а кого зарубив. «Ты не пришел, и я сама приехала к тебе», заявила Иселея скифскому адмиралу, как ни в чем не бывало, поигрывая окровавленным мечом. «И кажется, вовремя». Да, на нас напали, пробормотал Леха, обалдевший от новой встречи с Амазонкой. Илур оставил меня здесь на несколько дней, сообщила Иселея, ее голос немного потеплел. Так что у нас еще будет время для встреч. И, не сказав больше ничего, удалилась вместе со своими воительницами, даже не посмотрев в сторону карфагенского посланника. Серьезная девушка, проговорил Федор, глядя ей вслед. Опустив меч, Ларин молчал, также не сводя глаз с опустевшего дверного проема, в котором только что исчезла последняя амазонка. Затем он перевел взгляд на друга, и Федор прочитал в нем глухую обреченность. «А может, не стоит отказываться от такой партии?» Не удержался командир хелиархи от юрничества и похлопал Леху по плечу. «Красавица! Дерется, будь здоров, сам видел! Ты за ней как за каменной стеной будешь!» Да пошел ты, сержант! Безлобно пробормотал Леха. Давай лучше еще выпьем. Подняв стол, они сходили в погреб за вином и выпили еще, ничуть не смущаясь тем, что вокруг валялись окровавленные трупы. Лехе сейчас было не до этого, а Федор не мог не поддержать друга в трудную минуту. Так они и встретили рассвет нового дня. Я хочу знать, как на мой корабль попали эти люди. Допрашивал спустя несколько часов посланник Ганнибала, капитана своей Квинкеремы, который явился к нему в дом с обычным докладом и застал там полный разгром. При этом Фёдор Чайка указал на трупы двухметровых солдат Карфагена. У одного была отрублена рука, а у второго голова. Третий находился слишком далеко, у линии прибоя. Капитан, облаченный в доспехи, бородатый финикиец внимательно рассмотрел изуродованные лица и сказал с сомнением в голосе. «Этих двух и еще двадцать человек мне прислали в последний день перед отплытием для того, чтобы укомплектовать команду». «Кто прислал?» Наседал чайка, которому так и не удалось выспаться, зато удалось хорошенько набраться. Впрочем, чтобы не показывать подчиненному свое истинное лицо, он не вставал со скамьи. «Капитан Квинкеремы, которую утопили римляне в последнем бою». Часть спавшегося экипажа и морские пехотинцы были расформированы по другим кораблям. Суматоха была сильная, и я не успел всех проверить. Да и зачем? Ладно, отстал от него Федор, понимая, что на войне может быть все, и капитан не виноват. До «Да отплытия усилить мою охрану. Пришли мне десяток самых проверенных людей, за которых отвечаешь головой. Выполню немедленно. Слегка поклонился капитан Квинкеремы. «Где остальные охранники, которые были со мной вчера?» — спросил Чайка и, прищурившись, посмотрел на солнце. «Они на месте несут службу», — оправдывался капитан. «Что прикажете сделать с ними?» «Заприте их, пока я с ними не побеседую. С корабля не отпускать и следить в оба. Не уверен, что они были заодно, но не дай бог сбегут», — приказал Федор. «И еще. Он помолчал, облизнув губы. Тут был третий, который доставил мне больше всего беспокойства. Ночью я сбросил его со скалы вниз. «Немедленно отправьте туда поисковую команду на лодке. Я хочу убедиться, что все они мертвы». Капитан, получив задание, ушел, оставив у входа в дом четверых солдат, двое из которых сразу принялись убирать трупы греков. «Жаль, конечно, поговорить не удалось по душам», заметил Федор, обернувшись к сидевшему напротив скифскому адмиралу. Уже разомлевшему от жары. Интересно, кто их подослал ко мне и откуда взялись эти греки? Наверное, из местных, предположил Леха. Предоставь это мне, я вытрясу из поселенца в душу, но найду тех, кто помог твоим налетчикам. Благодарю, кивнул Федор. Если подкинешь информацию, хотелось бы понять, кому я не угодил. Уверен, скифы тут ни при чем. Этих ребят я привез с собой. И скорее всего. «Их командир находится в Италии, а может, еще дальше». Посмотрев на смурного друга, который пил очередной кувшин, не обращая внимания на жару, Чайка перехватил его руку и сказал, «Слушай, Лёха, расслабься. Съезди ты к ней, приголубь, она на какое-то время остынет. Бабе ведь что надо, ну, сам понимаешь. А там, глядишь, и образуется как-нибудь». «Ладно, сержант, разберемся". отмахнулся Лёха. «Если пока нас больше никто не хочет убить, то я пойду в дом спать. Надо в себя прийти, а то еще, не дай бог, Лур захочет видеть». «Отличная идея», — поддержал Федор, вставая на нетвердые ноги. «Я тоже вздремну пару часиков». И друзья, слегка покачиваясь, направились в комнату, где царила прохлада. Там оба рухнули на кушетке в разных углах и почти одновременно захрапели. Первая ночка после прибытия выдалась на славу. Когда Федор проснулся, то увидел, что друга на месте нет. А облачившись в доспехи и выйдя во двор, застал там капитана Квинкеремы, который прибыл с десятком морпехов, тащивших на парусное тело третьего солдата. Неудавшийся убийца был весь переломлен, а лицо, ободранное о камни, превратилось в кровавую кашу. «Ясно», — кивнул Федор, окинув взглядом останки. «Выбросьте его собакам. Ты не видел скифского адмирала?» «Ваш друг попался нам по дороге сюда», — ответил капитан. «Проскакал мимо. Сейчас он, наверное, уже у самых ворот Тиры». «Тогда пойдем на корабль», — кивнул Федор. «Я хочу поговорить с теми тремя. И приберите здесь все». Разговор с остальными охранниками не вызвал особых подозрений, кроме одного. Лишний раз убедил Федора в том, что вся троица планировала это нападение заранее. Вчера вечером он разрешил троим бойцам вернуться на корабль, оставив вопрос, кому именно возвращаться на усмотрение самих солдат. И между ними даже вышел спор, который кончился тем, что трое убийц даже предложили своим сослуживцам деньги, сообщив, что им очень хочется заночевать на твердой земле. Мол, они в морпехах недавно и устали все время находиться на палубе. На том и порешили. Ну, а все, что произошло дальше, Чайке рассказывать было не нужно. Этих троих он велел выпустить из-под ареста, вряд ли они были заодно. Впрочем, его беспокоило другое. Если он умудрился собственноручно выбрать из общей массы себе в охранники троих подосланных убийц, то неизвестно, сколько их еще могло оставаться среди экипажа. Капитан говорил, что принял на борт 22 человека с другого корабля. Не факт, что они все были подосланы, но расслабляться было рановато. Впрочем, вдаваться в панику по поводу случившегося Фёдор тоже не собирался. Назвался груздем, как говорится, «будь готов, что тебе перережут глотку». А он сейчас, хотел того чайка или нет, от имени Ганнибала вершил мировую политику. Иначе и не сказать. А на этом пути могла найтись масса желающих не допустить возникновения нового союза. От Рима до самого Карфагена. «Так что смотри, брат, тертулий в оба!» мысленно усмехнулся Фёдор, спускаясь с корабля по трапу в окружении десяти новых охранников, отобранных лично капитаном. И подумал, «Хорошо бы это посольство побыстрее закончилось. Потом убивать меня будет уже не так обязательно». Боги услышали его молитвы. ворот своего временного жилища, где теперь постоянно дежурили морпехи с флагменного корабля, Сменяясь каждые два часа, Федор заметил горцевавшего на коне Скифа, панцирь которого, похожий на рыбью чешую, переливался на солнце. Всадник прискакал другой дорогой, но оказался у дома одновременно с карфагенским посланником. «Илур желает тебя видеть», — сообщил Скиф и, поигрывая плеткой, добавил, — «немедленно». «Передай царю, что я еду следом за тобой», — ответил Чайка. Испустив спустив вопль, скиф ускакал, а Федор переоделся в парадные, синие золотыми нашивками доспехи, и в окружении многочисленной охраны незамедлительно явился в юрту Иллура. Лура. Пройдя сквозь строй вооруженных копьями пехотинцев, он откинул полок и вошел внутрь. На сей раз царь скифов был один. Он стоял в дальнем конце юрты, рассматривая какой-то свиток, на котором Чайка заметил карту. Реки и горы, нарисованные вполне фактурно. Федор невольно вспомнил человека, попавшегося ему навстречу, низкорослого скифского военачальника. Похоже, Илур получил очередное донесение с отдаленного театра военных действий. «Я слышал о том, что случилось», — заявил Илур, сворачивая свиток. «Прости, что мой человек не смог уберечь тебя от этого нападения. Он не виноват» поспешно заявил Федор, не желая, чтобы на голову несчастного морпеха пало наказание. «На меня напали мои собственные люди. Кто-то хочет рассорить наш союз». «Ему это не удастся», — заявил Илур, обернувшись и посмотрев в упор на карфагенского военачальника. «Я принимаю союз с Ганнибалом. Так и передай своему хозяину. Не пройдет и нескольких месяцев, как мы разобьем гетов, а затем вторгнемся в Эпир». «Это мудрое решение», — ответил Чайка, поклонившись царю Скифов. «Когда вы подойдете к Македонии, Филипп пришлет к тебе своих послов. Покажи им вот это». Фёдор снял с шеи цепочку, на которой висела золотая птица с обломанным крылом. «Македонцы в день встречи привезут с собой недостающую часть медальона. Так ты поймешь, что им можно доверять. А когда ваша армия окажется на побережье...» пришли к нам своего посланника, чтобы мы узнали об этом. «Когда мы выйдем к Дальнему морю, все узнают об этом», рассмеялся илур, принимая птицу из рук Федора. «Но если Ганнибал так хочет, я пришлю к нему посланника с доброй вестью». «Лучше, если это будет твой кровный брат», — добавил Фёдор. «Впрочем, как пожелаешь. Думаю, к тому времени мы будем уже в таренте. «Я отплываю немедленно, чтобы скорее обрадовать своего хозяина». «Ты можешь отплыть, когда пожелаешь», — кивнул Илур, давая понять, что встреча окончена. «Главное уже сказано». Весь остаток дня солдаты под руководством Федора занимались пополнением запасов, опустошая греческие склады, которые оборонявшейся стороне так и не удалось уничтожить во время штурма. Когда стемнело, все было готово, но Федор задержал выход в море до утра. Не было особой необходимости плыть ночью, да и Лёха куда-то запропал. Уехав тогда, он больше никак не давал о себе знать. Но на следующее утро Федор нервно разгуливавший по палубе, с радостью заметил знакомую фигуру всадника, который нёсся во весь опор, стуча копытами по мостовой. «Извини, сержант, задержался», — выдохнул Лёха, взбежав по трапу на палубу к Квинкеремы. А я уж думал, не увидимся перед отплытием, ответил Федор, обнимая друга. Что-то у тебя усталый вид. Неужели решил свою проблему? Ну, решил, не решил, отмахнулся явно повеселевший Леха, вытирая пот со лба и вспоминая о событиях недавней ночи. А на время отодвинул: что дальше будет, поглядим? Ясно, кивнул Федор. Только не забудь в Крым съездить, ребенка навестить. Само собой ответил Ларин. Это святое. Ладно, плыви, сержант. Не люблю долго прощаться. Да и скоро свидимся. И Лур ведь согласился. Еще повоюем, подтвердил Федор. И ты не скучай, адмирал.